Глава десятая Крошечная золотая вспышка прорезала тьму, на секунду ослепив Эшера. Запах сера обжег ноздри, но Эшер успел уже различить и другие до тошноты знакомые запахи – зала, удушающий смрад горелой плоти, гниение и пыль. Свет вздулся над газовым рожком и разошелся по квадратной грязной комнате. Гроб, полный золы и костей, стоял в пяти футах от застывшего в дверях Эшера. Показалось, что костей на этот раз слишком много, но подойти и проверить Эшер пока не спешил. Вместо этого он оглядел каменный пол возле гроба и оглянулся на Исидра, стоящего у плиты, затем на лужу, натекшую с его шотландского плаща, что лежал рядом, брошенный на покоробленную деревянную стойку. Мокрые следы на полу говорили о том, что Дон Симон, войдя в комнату, все это время стоял, не двигаясь с места. Больше влаги на полу нигде не было. «Не ли?» – тихо сказал он. «Для вампира, который остается бодрствующим чуть дольше своих собратьев». Дождь не прекращался с утра, почва даже в полдень не просыхала. Он прошел мимо гробок чернеющей двери подвала, доставая из кармана увеличительное стекло. Свежие царапины были хорошо различимы на пыльном линолеуме. Здесь и там виднелась засохшая грязь, отпечатки ног. После краткого осмотра Эшер спрятал лупу и достал измерительную линейку. «Их было двое», — сказал он, наклоняясь, чтобы замерить расстояние между следами. «Один приблизительно моего роста, другой чуть повыше, если судить по длине шага». Вместе они подняли гроб из подвала в комнату, где был солнечный свет. Он присел на корточки, изучая смазанные и перекрывающие друг друга следы. «Ваш друг, мистер Дэвис». — пробормотал Исидра. Эшер знал, что вампир собирается подойти к гробу. Преодолев накатившую волну сонливости, он видел, как Исидра сделал два длинных быстрых шага и оказался стоящим над черными останками. «Кости целы!» Испанец наклонился, как парионетка, над гробом и покопался в его содержимом тонкими пальцами. Лицо его было бесстрастно. Эшер подошел к нему с измерительной лентой в руке И тут Исидра вытянул что-то из обугленных ребер, что-то распадающееся даже при его нечеловеческих легких касаниях, и слишком длинное для того, чтобы быть костью. Тут же выбросил и достал из внутреннего кармана шелковый платок, вытер им пальцы. Асина, сообщил он невыразительно. «Сгорело в золу, но сердцевина цела». Эшер взял длинную тонкую руку Дона Симона и повернул ладонью к свету. На белой коже виднелась красноватая припухлость. Пальцы были холодные и с виду очень хрупкие. Выждав момент, Исидра убрал руку. Работали наверняка. Значит, знали, что использовать. Это узнал болевой клоун, имеющий доступ в публичную библиотеку. Ответил вампир. Эшер кивнул и занялся останками, уделяя особое внимание обугленным костям таза. Дэвис не носил жилета, следовательно, должен был хранить ключи в кармане брюк. Дон Симон был прав насчет непрочности псевдоплоти вампиров, хотя сам скелет в данном случае выгорел не полностью, как это было с Лоттой. Разрубленный шейный позвонок был пугающе чист. «В чем дело?» – тихо спросил Эшер. «Может быть, вампиризм действительно вызывает замещение в клетках обычно живой материи?» на некую иную, причем процесс начинается с мягких тканей. Может быть, именно поэтому тела молодых вампиров горят как бумажные, а плоть тех, кто постарше, в какой-то степени успела выработать иммунитет к солнечному свету. «Не думаю, чтобы все было так просто», — ответил Сидра. «Это сложный процесс, причем в нем участвует не только физиология, но и психика» но в целом все выглядит именно так как вы сказали грипен лет пятьдесят семьдесят назад получил куда большую дозу солнечного света чем я в свое время и шрамы как видите почти сошли да с возрастом мы становимся терпимее к солнцу но конечно лишь до определенной степени карие и бледно золотистые глаза встретились В молчании человек и вампир смотрели друг на друга. «Сколько лет?» – спросил, наконец, Эшер. «Старейшему вампиру Европы». «Триста пятьдесят два года», – отозвался Исидра. «Вы», – Дон Симон утвердительно наклонил гордую голову. «Насколько я знаю». Эшер пошарил в буфете, нашел там медную лампу и зажег ее от газа мысленно проклиная лаконичность собеседника и сожалея о том, что электрические осветительные устройства слишком громоздки, чтобы постоянно таскать их с собой. Отпирать здесь было нечего, хотя Эшер извлек из залы целых пять ключей к дешевым висячим замкам. Возможно, Дэвис, по примеру Кальвара, обосновался сразу в нескольких квартирах. Вместе с Исидро Эшер спустился по лестнице в подвал. Удушающий запах тления и сырой земли волной поднимался навстречу. «Видите ли, я думал, что убийцей может оказаться Гриппен», сказал Эшер, и Дон Симон кивнул, совершенно не удивившись такой версии. «Полагаю, вы тоже так думали?» «Во всяком случае, это приходило мне в голову. Собственно, поэтому я и решил нанять человека». Дело тут даже не в том, что мне не верится. Дело тут даже не в том, что мне не нравится Гриппен. Просто у него были причины желать смерти Кальвара. Ясно было, что Кальвар собирается утвердиться в Лондоне, хотя мы не знали тогда ни о покупке домов, ни о его птенцах. И следы, оставшиеся в комнате Недди Хэммерсмита, напоминали следы Гриппена. В конце лестницы они приостановились, и Эшер поднял лампу к низкому потолку, осветив подвал. Свет мазнул по пыльным доскам почти пустого угольного ящика и по пыльным клочьям паутины. Мог он причинить вред собственному выводку? Дэвис не был в этом уверен. Дэвис не знал Гриппена. Сидра сделал паузу, легкая морщинка пробежала меж его пепельных бровей. «Вы должны понять, что между хозяином И его выводкам существует весьма прочная связи. И дело тут не только в обучении мастерству. У птенца просто нет ни малейшего шанса выжить без посторонней помощи в мире, где легчайшее прикосновение солнечного света воспламеняет его плоть. И Сидра помедлил, но теперь Эшеру не показалось, что тот подбирает нужные слова. Скорее, испанец решался выговорить то, о чем молчал 350 лет. При создании нового вампира, разумы мастера и птенца как бы сливаются. Умирающий изо всех сил цепляется за того, кто уже прошел однажды сквозь собственную смерть. По сути дела, продолжил он чем-то напоминая демона, пытающегося объяснить, что это значит. Жить в окружении темных сил. Птенец отдает душу мастеру на поддержание, пока не перейдет грань. Яснее я объяснить не могу. «Человек должен отчаянно любить жизнь», — сказал Эшер, — «чтобы на такое решиться. Решиться бывает легче», — заметил Дон Симон, — «если ваше сердце вот-вот остановится». Он невесело улыбнулся. Лицо его в тусклом свете лампы ожило, став похожим на поблекший, но все же человеческий портрет. Тонущему все равно, кто бросил ему веревку. Он просто за нее хватается. Но вы понимаете, какое при этом возникает абсолютное превосходство? Странная, ясная картина возникла в мозгу Эшера. Изящный белокурый дальга в расшитом жемчугом черном камзоле придворного лежит, уронив голову в белые цепкие пальцы маленького седого старичка, стоящего перед ним на коленях. — Как хрупкий паучок, — сказала Антея. — Поэтому вы так ни разу и не сотворили ни одного птенца? И Сидра даже не взглянул на него. — Си! — прошептал он, впервые перейдя на родной язык. Он встретился взглядом с Эшером и странная, несколько растерянная улыбка вернулась вновь. Поэтому и по многому другому. Мастер вечно сомневается в своих птенцах, ибо его превосходство подавляет их и унижает. В некоторых случаях быть вампиром означает беспрекословное подчинение и восторженную, фанатичную преданность одного другому. «Вы ведь обратили уже внимание, насколько мы уязвимы и хрупки, и можете представить, какой силой воли следует обладать, чтобы все это выдержать?» «Да, разумеется», — продолжил он, весьма неожиданно возвращаясь к начальной теме разговора. «Я заподозрил, что Гриппен расправляется с собственными птенцами». «С Лотой, за дружбу с мятежником». «С Недди». За безволие и уступчивость. Дэнни Кинг, правда, безоговорочно признавал превосходство Гриппена, но ненавидел за то, что Чарльз и Антея тоже от него зависят. Многие детали указывали на то, что убийца – вампир, но Гриппен просто напрашивался на эту роль. Но здесь, как вы сами говорите, действовали двое убийц. Да еще и днем. Он помолчал секунду, искоса разглядывая Эшера, затем продолжил. «Мне кажется, то, что вы ищете, вон там». Холодные пальцы взяли лампу из рук Эшера, и Дон Симон шагнул с последней ступеньки в подвал. То, что Эшер принял сначала за особо густую тень, оказалось отверстным прямоугольным проемом пяти футов высотой. Толстая дубовая дверь была распахнута. Они вошли, и лампа осветила старую кладку средневековый крестовый свод, уводящий вниз истертые ступени каменной винтовой лестницы. Когда-то на этом фундаменте стоял торговый дом, сообщил вампир, пересекая помещение. Позже здесь располагалась гостиница «Глобус и бык». Подлинная надпись, конечно, была «Благослови Бог», но после того, как здание подожгли головорезы Кромвеля, девиз сильно пострадал и был восстановлен неправильно. Они спустились по винтовой лестнице в еще один подвал, маленький, голый, круглый, с четырьмя кирпичами, на которых раньше, несомненно, стоял гроб. В Лондоне множество таких уголков, продолжил Исидра. Дома строились на старых фундаментах, спустя долгое время после пожаров. И строители не могли знать о монастырских подвалах и винных погребах. Эшер подошел к кирпичам. Задумчиво изучил их расположение, затем вернулся к лестнице и осветил фонарем первый ее виток. Не произнося ни слова, поднялся по ступенькам, внимательно осматривая стены. Дверь запиралась изнутри. Висячий замок был цел, но петля вырвана из дерева с корнем. А снаружи он не запирал подвал, когда уходил. — Когда уходил, — сказал Исидра. Чем бы мог поживиться вор в этом подвале? Разве что пустым гробом. Тихий голос вампира гулко отражался от каменных сводов. Не сомневаюсь, что это одно из укрытий Кальвара. Дэвис мог знать о нем и прийти сюда, когда убежище потребовалось ему самому. Но пользы ему это не принесло. Эшер почесал ус, выудил из кармана ключи, найденные среди останков Забияки Джо, и начал по очереди применять к замку. Просто убийцам прибавилось работы. Тащить гроб в кухню к открытым окнам. Второй ключ из связки подошел. Эшер отметил его, отправил в карман и снова принялся изучать стены и лестницу. Кальвар был хозяином джой и, конечно, использовал его знания района, когда приобретал недвижимость, так что у Дэвиса вполне могли быть дубликаты ключей. Эшер нахмурился не найдя того, что искал даже с помощью лупы. Дэви сказал, что Кальвар мертв, и, кажется, был в этом уверен. Может быть, он похоронил его? Как Антея и я похоронили Дэни и беднягу Неда Хаммерсмита. Беднягу Исидро помолчал, оглядывая узкие ступени. Тонкие брови его чуть сдвинулись. Но если гроб был вынесен наверх из подвала... — Совершенно верно. Один человек не мог бы поднять гроб с телом по винтовой лестнице с такой легкостью, что даже не исцарапал стены косяков. Даже тащая его вдвоем, они должны были оставить множество следов. Там, в верхнем подвале, уже достаточно света, чтобы сжечь плоть вампира, так что отдельно они тело и гроб тоже не могли нести. И, наконец, сама дверь... Дон Симон поднялся к нему по лестнице и осмотрел вырванную с болтами петлю. В охряном свете лампы его глаза, казалось, потемнели. Вампир начинал понимать. «Никаких следов лапки на косяке», — сказал он, и Эшер отметил, что Исидрелл потребил название гаечного ключа елизаветинских времен. «Да», — сказал Эшер, — «точно так же, как и следов лома». Петля была вырвана простым рывком, и опять-таки, если не ошибаюсь, это лежит за пределами человеческих возможностей. В наступившей тишине Эшер слышал отдаленный стук дождинок по стеклам. Затем Исид сказал: «Но это не мог быть вампир, даже если он был в перчатках, чтобы не обжечься абосиновый кол. Его бы сожгло дневным светом. Вы в этом уверены?» Эшер вернулся в освещенную газовым рожком кухню. Пустой гроб зиял на изношенном грязном линолеуме пола. В свечном ящике у плиты Эшер нашел агарок. зажег от лампы и двинулся к двери, ведущей в жилую половину дома. Кальвар рассказывал когда-нибудь о Париже, о причинах отъезда? Нет. И Сидро скользнул вслед за ним. Бесшумный призрак в сером костюме. Вспыхнул газ. На полу в передней лежал ровный нетронутый слой пыли. Он никогда не говорил о прошлом, даже об относительно недавнем. Может быть, у него были на то причины, как у многих из нас. Вы говорили, когда он наносил визиты, то воздерживался от убийства людей, пока не встретился с Гриппеном, не присягнул ему на верность и не получил разрешения охотиться. Но, как выясняется, даже необученный птенец мог какое-то время скрываться от двух старейших вампиров Европы. И Сидра молчал. «Случалось ли вам когда-нибудь слышать толки о вампирах старше вас? Скажем, старше на сто лет, на двести?» Странное выражение мелькнуло в глубине бледных глаз Дона Симона. Он как раз начал подниматься по лестнице на второй этаж. Бесцветные волосы мерцали подобно нимбу в свете лампы. «Куда вы клоните, Джеймс?» «Я думаю о вампиризме», – тихо сказал Эшер. «О медленном перерождении тела клетка за клеткой, в нечто иное, нежели смертная плоть. Я росте возможностей вампира. Моя жена медик, и я знаю, что такие болезни, как сифилис, чума, оспа, часто ведут к перерождению организма, даже если не убивают его при этом». «Вы рассматриваете вампиризм как болезнь?» «Да, передаваемую через кровь. Разве не так?» «Дело не только в этом. Алкоголизм перестраивает мозг, приводя к сумасшествию», — сказал Эшер. «Некоторые болезни разрушают мозг или часть мозга. Наконец, сам мозг способен влиять на работу всего организма». Это было известно еще до опубликования работ Фрейда об истерии. Если вы бывали в Индии, то должны были видеть, что делают факиры с собственным телом исключительно силой воли. А версия моя такова, что если вампиризм имеет особенности, проявляющиеся лишь с возрастом, возрастом которого не достиг еще ни один из живущих ныне вампиров. И одна из таких особенностей – иммунитет к солнечному свету. Но вы так и не ответили на мой предыдущий вопрос. Вместо ответа Исидра двинулся дальше вверх по лестнице. Эшер последовал за ним со свечкой. Он зажег газовый рожок в верхнем холле и открыл две двери. Одна вела в прихожую, другая в спальню. Оба помещения имели нежилой вид. Странная вещь, медленно проговорил Исидра. Но весьма немногие вампиры Европы и, насколько мне известно, Америки достигли возраста 250-300 лет. Сегодня вампиризм – это явление, скорее, свойственное городам. Здесь больше не имущих, и смерть может быть практически незаметна. Правда, города втягивают вампиров в свои катаклизмы. Он открыл дверь в конце холла. За ней оказалась чердачная лестница. Эшер задержался, осматривая скобы и петли, привинченные с внутренней стороны. Они были целы, замок висел, аккуратно повешенный на вбитый в косяк крюк. Эшер проверил ключи, два из них подошли к замку. В отличие от двери в подвал, дверь на чердак была снабжена еще и наружной петлей. Но ясно было, что никто никогда не пытался ее сорвать. Они обменялись взглядами, и Эшер пожал плечами. Не удивлюсь, если здесь окажутся бумаги. Доктор Гриппен и я были единственными уцелевшими после лондонского пожара. Продолжил Исидро, когда они ступили на лестницу. Причем я уцелел лишь чудом. Насколько мне известно, из мюнхенских вампиров никто не пережил тревожных сороковых годов. Как никто из вампиров России не пережил вторжение Наполеона, оккупации и пожара Москвы. Рим всегда был опасным для вампиров городом особенно со времен воцарения Инквизиции. Дверь наверху тоже была открыта. В слаборазличимый квадрат окна лился смутно-желтоватый свет с улицы. Кева шепнул в темноте Сидра. «Если бы он спал здесь, окно бы было замуровано». В следующий момент Эшер различил в полутьме за кругом дрожащего света свечи что-то лежащее на полу между дверью и левой от входа стеной. «Кальвар?» — спросил он тихо, когда Исидра скользнул мимо него к этой груди костей, пепла и обожженных металлических побрякушек. Пуговицы, браслеты, наконечники шнурков от ботинок и обугленный цилиндрик автоматической ручки. Все блеснуло в желтоватом неярком свете, когда Эшер нагнулся над останками рядом со вставшим на колени вампиром. Потом взглянул на дальнюю стену. Откидная панель была раскрыта. В тесной нише виднелся гроб. Плотные шторы и ставни единственного чердачного окна были сорваны. Дождь гулко стучал по крыше, напоминая злобную дробь прусских барабанов. «По крайней мере, мужчина», — заметил Эшер, снова наклоняясь со свечкой к останкам. «Корсета нет». «Скелет был практически цел. Видимо, Исидра не ошибся» оценивая возраст французского вампира. Дон Симон поднял из груды костей и пепла золотое кольцо и сдул с него пыль и золу. Случайный сквозняк качнул пламя свечи, и бриллиант перстнем мигнул, как светлый злобный глаз. Кольвар! определил Исидра. «Выходит, и в самом деле был разбужен солнечным ожогом и даже сумел выбраться из гроба» что само по себе весьма странно, — заметил Эшер, — если наш убийца, будучи сам вампиром, знал заранее, что для начала нужно отсечь голову. Так же странно, как и то, что дверь не была закрыта. Он подобрал еще два ключа и сравнил их с дубликатами забияки Джо Дэвиса. Кроме того, ни следов копоти между гробом и телом. Вы ведь говорили, что плоть возгорается сразу, — «Не мог же он сам впустить убийцу», — сказал Исидра. «Да и как бы он открыл ему дверь днем, и все же убийца вошел через эту дверь». Исидра вопросительно приподнял бровь. «Войди он сюда другим путем, у него была бы возможность точно так же и выйти, не отпирая при этом двери на лестницу», — пояснил Эшер. «Все говорит о том, что Кальвар знал убийцу и впустил его сам ночью». «Два гроба в одном доме. Это нормально для вампиров?» «Вполне», — отозвался Исидра. «Птенцы часто укрываются там же, где и мастер. Кроме того, домов, подходящих для вампиров, не так уж и много. Поэтому некоторые из них весьма густо заселены. В чем вы сами убедились, побывав носовой вог?» «Это, кстати, и было одной из причин, почему я многого вам не открывал». «Разумеется, не ради их безопасности, а ради вашей». «Тронут вашей заботой», — сухо сказал Эшер. «Мог убийца уничтожить Кальвара каким-нибудь другим способом, оставив тело в таком месте, где бы его потом сожгло солнце». Вампир ответил не сразу, долго разглядывая лежащий перед ним обугленный скелет. «Не знаю», — наконец сказал он. Он мог сломать кальвару шею или спину. Кажется, череп располагается под каким-то странным углом. Хотя, впрочем, это могло быть результатом судороги выгорающих мускулов. Да, он мог оставить его на полу в таком состоянии. Живого, но не способного двигаться и предоставить дальнейшее солнцу. А если наш убийца обладает иммунитетом к дневному свету, — добавил он безразлично, — то, возможно, он еще и остался полюбоваться картиной. — Это было бы доказательством, — заметил Эшер, — что Кальвар знал его. — Вряд ли кто-нибудь станет любоваться предсмертными муками того, кого не знает. — Интересно. И Сидра поворачивал кольцо так и едок, Крохотные блики, отскакивающие от граненого золота, метались по его бледному лицу. Среди вампиров действительно существует легенда о древнем вампире, настолько древнем, что с некоторых пор он просто невидим. Никто не может почувствовать, когда он проходит рядом. Лет полтораста назад другие вампиры избегали вторжения в его владение. Утверждают, что он стал вампиром еще до пришествия Черной Смерти. И где же его владение? Спросил Эшер, заранее зная, что ему ответит испанец. Тот, наконец, перестал любоваться кольцом и поднял глаза. Он спал, так во всяком случае говорили, в склепах под кладбищем церкви невинных младенцев в Париже.